Большинство онемело от ужаса при словах Габриэля, ярко обрисовавшего им истинную картину ужасного преступления, которое они готовы были совершить. Но камнелом, цибуля и еще несколько самых безжалостных людей продолжали неистовство. «Да, мы хотим им воспользоваться!» «Да, это наше право! Мы хотим убить отравителя!» С горящим лицом, во главе нескольких товарищей, камнилом сделал шаг вперед и хотел оттолкнуть Габриэля, продолжавшего стоять перед решеткой. Вместо того, чтобы сопротивляться разбойнику, миссионер шагнул ему навстречу и взял за руку. Идем! Увлекая за собой изумленного камнелома, Габриэль быстро пробежал пространство, отделявшее их от хоров. Он отворил решетку и подвел лома, руку которого он не выпускал, к телу отца Гриньи, распростертому на плитах. Вот жертва. Она приговорена. Бей ее. Я? Я? Я что, один? Это совершенно безопасно. Ты скоро с ним покончишь. Он совершенно измучен, еле дышит. Сопротивляться не будет Не бойся Ничего Камнелом не двигался с места Между тем, как толпа, на которую все это произвело сильное впечатление Робко подступала к решетке Но все же не осмеливалась за нее перейти Ну что же Ну что же вы, бейте Бейте Вот, судьи А вы палач Нет Я не палач Н Нет Толпа молчала, а не мев. Ни одно слово, ни один крик не нарушали в течение нескольких секунд торжественной тишины собора. Но вскоре самые неистовые стали ворчать и громко порицать камнелома за слабость. Не смеет покончить с отравителем. Трус! Боится? Отступает! Но если здесь есть кто храбрее меня, пусть он идет и прикончит его! Пусть он будет палачом! много, ну -ка, ну ка Услыхав этот ропот, камнилом подбежал к решетке и открыл дверь. После его предложения ропот стих. Снова в соборе воцарилась глубокая тишина. Все эти лица, которые до сих пор были разъярены, сделались почти испуганными. Никто не осмеливался в одиночку ударить умирающего. В эту минуту Руки де Гриньи судорожно вытянулись, голова приподнялась и снова упала на плиты, как будто он умирал.